Накануне вечером ей удалось дозвониться до Лоуренса, и она очень обрадовалась, услышав его голос, хотя их разговор в основном состоял лишь из обрывков фраз. По телефону Лоуренс был ещё более немногословен, чем обычно. Оыскали весь Меркантур, но красса Плешивого так и не нашли. Всех остальных обнаружили и заново переписали, а вот великана Красса и след простыл. У старика Августа аппетит хоть куда. Он регулярно получает свою порцию кроликов, а Жан Мерсье удивляется, как такому дряхлому волку со стёртыми зубами удаётся выживать и даже неплохо себя чувствовать. Вот видишь, повторяет он Лоренсу. Могут, когда хотят. А Лоренс только кивает. Канадец встревожился, уснув об убийстве Жака Жана Сэрна.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 поведать её и побыть с ней, поэтому пусть она заранее предупредит его, если они соберутся уезжать. Лёжа на спине, Камилла смотрела, как между досками бокавин пробивается солнце, как пылинки пляшут в косых пучках света. В этой пыли, наверное, много всякой всячины, помимо того, что бывает обычно: микрочастицы сена, овечьего жира, пота, пометы. Висели в воздухе, плавая в рассветных лучах, они образовывали густую, устойчивую смесь весьма необычного состава. Камилла повыше до самого подбородка натянула одеяло. Ночь в этом селении, вечно окутанном туманами, выдалась довольно прохладная, и пришлось достать принесённые Бьютэ пледы, чем может обернуться для неё звонок Адамбергу. Чёрт! сказал бы на её месте Сулейман. Камиле, конечно, плевать на Адамберга. Он давно уже исчез в одном из дальних уголков её памяти, где всё превращается в пыль, обугливается, перерабатывается, как на заводах по утилизации отходов, где из старого трактора делают плетёные стулья. Честно говоря, Адамберг уже был переработан. Конечно, не в плетёный стул, Камилла не ставила перед собой такую задачу. Она переработала его в путешествие, музыку, слисарные инструменты, наконец, в канац. Почему бы нет? Память сама знает, что делать с попавшими к ней обломками человеческой жизни. Это касается только её, и не следует совать нос в её дела. В любом случае от Жан-Батиста Адамберга, которого Камилла когда-то так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 Однако безутешное горе Салимана, его проникновенный взгляд, его басни, сказки, цитаты из словаря постепенно поколебали эгоистическое спокойствие Камиллы, и ночь напролёт она внушала сомнения, наслаждение мудрых, недовольство собой и нежелание переселиться с себя постепенно исчезали. Всю ночь её преследовали образы Массара и его клыкастых спутников.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 Давай, вернёмся, Камилла. Когда? Сегодня, если ты осилишь перевалы. Нынче вечером мы уже будем в Акаре. Хотя вечки будут довольны, пробормотал полуночник. Они неплохо питаются, когда меня нет с ними. Камилла допила кофе, задумчиво взъерошила волосы. Мне это не нравится, заявила она.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 и одному мудрецу, который хотели разгадать тайну безволосого человека. Камилла тряхнула головой, надолго задумалась. Салеман медленно жевал, стараясь не чавкать, а полуночник, сложив руки на коленях, внимательно наблюдал за девушкой. Я ему позвоню, наконец сказала Камилла и поднялась с места. Ты за рулём.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 Камил решила, что пора заканчивать разговор. Она использовала возможность и позвонила. Полицейский ей отказал. Значит, не судьба. Ей не дали поговориться с Адамбергом. Она не будет больше настаивать. Однако начёв борьбу Камилва не желала отступать. Она просто была на это не способна, и этот недостаток смирения заставлял её порой тратить силы впустую. Боюсь,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 Летенант нахмурился. Сабрина Монш вряд ли задала бы подобный вопрос таким тоном. Данглар был человеком умный и тонкий. В интонациях собеседницы он не услышал ни гнева, ни подозрительности, что было весьма странно, если он говорил с Сабриной Монш. Девушка на другом конце провода не поверила ему и пришла в замешательство.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 Отменный. Я вас слушаю, произнёс он. Из осторожности он всё-таки расспросил Камилло, но примерно через четверть часа убедился в том, что она именно та, за кого себя выдаёт. Данглор не был с ней знаком, зато хорошо знал её мать и мог задать такие вопросы, на какие Сабрины Монж при всей её информированности не смогла бы ответить.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 было бы странно, даже не лепо, звонить ему и просить помощи в деле предполагаемого оборотня. Встретиться с Адамбергом куда надёжнее. Сэлиман и полуночник ждали Камиллу за грузовиком, расположившись в привычных позах. Сэлиман сидел на железных ступеньках, полуночник стоял рядом, у его ног лежала овчарка. Он в виньоне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 пробормотал полуночник, удаляясь. Кому он звонит? спросила Камила Салимана своим мовцам. Он каждый день звонит овцам. Камила удивлённо подняла брови. А кто ему отвечает? Овца Марисета. Салиман сердито затряс головой. Пётр, разумеется. А потом, в общем, Пётр и даёт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 Чёрт, об этом я тебе и толкую, нетерпеливо воскричал Салиман. А ты можешь предложить что-то другое? "Да поняла я, поняла", примирительно сказала Камила. Я не хотела тебя сердить. Я просто спросила. Анна наблюдала, как полуночник вышагивая по обочине туда и обратно, то внимательно прислушивается к звукам, доносящимся из трубки,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 Кэмилла Пешком перешла на правый берег Роны, и старинные крепостные стены Авиньона остались у неё за спиной. С 3 часов она безуспешно бродила под жгучим солнцем по берегу реки, пытаясь найти Адамберга, ни в гостинице, ни в центральном комиссариате города, где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 На боку комиссара вопреки обкновенью висел внушительного вида пистолет в кобуре, смотревшийся довольно странно в сочетании с мятой рубашкой, потёртыми брюками и босыми ногами. Камилла видела его на три четверти со спины, почти в профиль. За прошедшие годы он почти не изменился, и это её не удивило.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 из осторожности Камилла заставила себя некоторое время рассматривать это лицо, которое когда-то казалось ей самым прекрасным на земле. Вроде бы всё как обычно, нос губы, но с крупной с небольшой горбинкой, губы красиво очерченные, мягкие, словно сонные, не гармонии, не верных пропорций, лицо не относящееся ни к какому типу. Так что-то Ещё смуглая кожа, впалые щёки, маленький подбородок, прямые тёмные волосы, небрежно откинутые назад. Карие, глубоко посаженные глаза под густыми бровями редко смотрят пристально, обычно их зорь где-то мечтательно блуждает. Но этому лицу всё не так. Почему же тогда оно до такой степени привлекательно?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 нежностью, приносившей покой, сегодня на взирала на этот свет с ленивым безразличием, словно просто хотела убедиться, нормально ли работает лампа и не придётся ли её чинить. Лицо Дамберга больше не было обращено к Эмилли, а в памяти у неё не осталось ничего, что вызвало бы отклик в его душе. Она медленно приблизилась к нему,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 мягко попросил он: "Не стоит". Камилла застыла, не в силах вымолвить ни слова. "Ты же знаешь, я стреляю куда быстрее тебя", продолжал он, всё так же глядя на ветку дрожащую в воде. "Как ты меня нашла?" "Данглер", сказал, "где ты?" ответила Камилла. Услышав не тот голос, которого ожидал Адамберг, медленно повернул голову. Камилла хорошо помнила это его неторопливое движение, полное небрежного изящества. Он изумленно взглянул на нее, а потом, явно смутившись, плавно опустил пистолет и положил его на траву слева от себя. — Прости, пожалуйста, — сказал он. — Я не ожидал, что это ты. Камилла тряхнула головой. Ей все еще было не по себе. — Забудь, — продолжал Адамберг. — Просто...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 Понимаешь, я убил друга той девушки. Я падал, а пистолет выстрелил, и пуля угодила в него. Теперь она хочет тоже всадить мне пулю вот сюда. И он ткнул пальцем себе в живот, поэтому она не устана ходит за мной по пятам. Она твоя полная противоположность. Ты-то всё время от меня уходишь, избегаешь меня, исчезаешь, выскальзываешь прямо из рук.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 Немного великоватые, со слишком длинными, закрывающими кисти рукавами, светлые джинсы, чёрные сапоги. Да, несомненно, тогда по телевизору он видел именно её, Камиллу. Это она та девушка, что стояла на краю площади в Сен-Виктории, прислонившись спиной к старому платану. Комиссар опустил глаза.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 Камилу заранее по галене необходимости злагать всю эту дринную историю про овец, безволосого мужчину, про Соломона, зловонное болото, фургон для перевозки скота, про погоню и их неудачу. Она пыталась найти такие слова, чтобы с самого начала всё это не выглядело полным абсурдом. Значит, всё дело в той истории с овцами.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 огромных размеров, словно возникший из глубины времён, окружённый мраком. Мне стало любопытно. А о каком мраке ты говоришь? озадаченно спросила Камилла. Об этом деле кругом сплошной мрак, нечто тёмное, полуночное, куда не может проникнуть взор, зато вполне может проникнуть ум. Да что говорить? Беспросветная тьма.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 Весь рассказ занял у неё не более 15 минут. С утра говоришь. Мм, я как-то пропустил, где это? Почти сразу за перевалом Круа-От, чуть южнее Вилард-де-Ланс. Что вам удалось разузнать об этом убийстве? В том-то и дело, что ничего. Это был учитель на пенсии. Его зарезали ночью рядом с деревней, где он жил.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 Один с обком. А почему вы не обратились в полицию Велар де Ланса? Ни один полицейский не способен дослушать эту историю до конца. У нас нет ничего существенного. Люблю истории, где нет ничего существенного. Поэтому я о тебе и подумала. Адамбер кивнул и некоторое время молчал. Камилла терпеливо ждала. Она объяснила судье дело как могла и уже была не в силах повлиять на решение Адамберга. Кроме того, она давно взяла за правило никого ни в чём не убеждать. Тебе стоило большого труда. Прийти ко мне. Несколько минут спустя спросил Адамберг, подняв на неё глаза: Хочешь, чтобы я сказала правду? Ну, если можно. Мне это было ужасно. Неприятно. Снова воцарилось молчание. Ладно, заговорила Домберг. Значит, эта история задела тебя за живое. В чём причина? В волках или, может быть, в Сюзанне, в Старом пастухе? Во всём сразу. А чем ты сейчас занимаешься? Ремонтирую бойлеры, чиню трубы. «А твоя музыка?» «Сочиняю. Музыкальная тема для телесериала». «Психологическая драма? Или, может быть, приключения?» «История любви?» «Сложное взаимоотношение в семействе полевых мышей?» «А-а-а-а!» Адамберг снова взял паузу. «И ты всем этим занимаешься, живя в деревне Сен-Виктор-Дюмон?» «Да». А тот Лоуренс, о котором ты говорила. Тот Йегер из Меркантурского заповедника, который первым осматривал раны на трупах овец. Адамберг произносил это имя как Лоуренс. Ему всегда было трудно воспроизводить звуки английского языка. Но он вовсе не Йегер, сердито возразила Камила. Лоуренс приехал сюда в командировку, чтобы провести некоторые исследования и снять фильм о волках. Понятно. Но так этот э, человек, э, канадец, э, что? Расскажи мне о нём. Он канадец, приехал сюда в командировку, снимает фильм. Да ты мне уже говорила. Расскажи мне о нём самом. А что о нём рассказывать? Мне нужно хорошенько разобраться в обстановке. — Ну, он канадец, а больше мне нечего о нем сказать. — Это он такой высокий парень, словно созданный для приключений? Красивый, хорошо сложенный, с длинными светлыми волосами? — Да, — настороженно протянула Камила. — А откуда ты это узнал? — А все канадцы такие, разве нет? — Наверное.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 — Ну, ладно, — вздохнула Камила. — Да, я с ним живу. — Так, по крайней мере, понятнее, — сказал Адамберг. Он встал, подобрал ветку, прошелся по полянке. — Где ты оставила машину? — На кемпинге у Ля-Бревальд, на въезде в авиньон. — У тебя хватит сил сегодня вечером доехать до Сатре? Камила кивнула.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 в Сатра, а если придётся то и дальше. Мне всё равно на север. Пора возвращаться в Париж. В Винньоне я всё закончил. По-моему, ничто не мешает мне по пути заехать в Сатра. Как ты думаешь, какая там погода? Туман? Ничего, справимся. Почему ты решил ехать? допытывалась Камела. Хочешь, чтобы я сказал правду? Если можно.